«Да и Сидорка-то тоже никак. Эй, ребята, кто слепой, да у кого денег много забрано, айда!» И полез в Мурью снаряжаться. С ним сбежало еще десять раз слепых. Те слепые, у которых мало денег было в заборе, не пошли за Сидоркой, остались. Он крикнул им из лодки. «Дурни! Хоть бы и вовсе заборов не было! И задатков, ежели б вы не взяли! Все ж, сходнее сбежать!» Ярманки еще целый месяц стоять. Плох-плох четвертную заработаешь, а без пачпорта водяной вострок засадит да поэтапу оттуда. Разве к зиме до домов-то доплететесь? Плюнуть бы вам, братцы слепые! Эй, помяньте мое слово! А ведь он дело сказал, заговорили рабочие. Сбежать точно, что будет сходнее, толковали они. «Что ж, ребята, айда, что ли?» — почти уже у берега закричал отплывший слепой. «Айда! Айда, ребята!» — закричали зычные голоса, и много бурлаков кинулись в мурьи сбираться в путь дорогу. На шум вышел из казенки заснувший было там Василий Фадеев. «Что такое?» — спросил он. «Слепые избежали, ответили ему. Взглянул приказчик на реку, видит ото всех боржей, плывут к берегу лодки, На каждый человек по семи, по восьми сидит. Слепых в Смолокуровском караване был наполовину. На всем низовье, по городам, в камышах и на рыбных ватагах истре много народу без глаз проживает. Камышами называются берега Волги и острова на ней в Астраханской губернии. Глаза, паспорт на языке бурлаков —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 Ищи их. Ах, разбойники, разбойники! Вот задрать бы всех до единого. Гляксь, что наделали. Василий Фадеев не гревал. И хозяин его бытки, и он не в накладе. При том же хлопот до да привязок от водяного. За слепых и избыли. А то пошла бы переборка рабочих, да дознались да, бы, что на баржах больше шестидесяти человек беспаспортных, может, из Сибири беглых, да из полков тогда бы дешево-то, пожалуй, не разделались. А теперь, слава богу, всем хорошо, всем выгодно и хозяину, и приказчику, и слепым. Зрячим только не было выгоды, пригорюнились они, особливо Карп Егоров с племянником. Вместе с Сидром зачинщиками, Марко Данилович их обозвал, им первым отвечать.